Глава 13. Кольцо лучника. А Юр сидел на постели в своих покоях, завернутой в меховую накидку, силясь унять бьющий его дрожь. Он не мог понять, от чего. Ведь он победил. Мальчонка спасен, морской змей, один вид которого способен был заледенить кровь человека, изгнан. И главное, теперь никто не посмеет усомниться в моей доблести.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 А Юр подошел вплотную к верховному жрецу. Невзирая на долгий путь суда, проделанный вместе, казалось, он впервые так четко и ясно увидел лицо Светоча и Свархи. Оно все было покрыто морщинами, лишь только яркие медового цвета глаза выглядели неожиданно молодо. А еще в них чувствовалась какая-то невероятная сила.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 Верховный жрец сделал им знак расступиться. Те безмолвно повиновались. Старик быстро склонился над дверью, что-то пошептал, поглаживая доски кончиками пальцев. Затем толкнул дверь, и та легко подалась. — Это темница? — настороженно спросил Аюр. — Ну что ты, смотри. Разве что-либо здесь напоминает тебе о месте нашего знакомства?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 Попытался быстро стащить кольцо, но оно будто вцепилось ему в палец. Оно жглось так, будто металл был раскаленным и с каждым мигом накалялся все больше. А Юр стиснул зубы, чтобы не выдать себя и не заорать. «Я все равно сильнее!» — стучало у него в голове. «Я победил змея! И тебя осилю!»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 И в этой полной призраков темноте вдруг вспыхнуло море огней. То ли видение, то ли воспоминание. Темная волна вздымалась, колыхая звезды, а может, это качались тысячи плывущих по воде светильников. На гребне волны, окруженной пеной, едва касаясь ее килем, парил золотой корабль. Впервые за все время своих видений АЮр